но был еще Едуард Петрович Денисов, который знал достаточно много и при желании мог дать в руки следствия хоть какие-то козыри. Не смей, оборвал Настю полковник Гордеев, когда она только заикнулась об этом. Близ, как к нему не подходи. Мало тебе досталось. Но упрямство. Анастасии Каменской могло соперничать только с её безграничной ленью. Она всё-таки поехала к Денисову, который был ещё в Москве. Анастасия, я сделал всё, что мог, ответил он. Кнепке добился, чтобы австрийская полиция вернулась к этому делу. Я передал им все материалы, собранные Тарадиным. Что ещё вы от меня хотите? Эдуард Петрович Саприн ни за что не признается в убийстве, но его всё равно осудят на основании показаний Коченовой. Вы свою задачу выполнили. Убийца вашей Лили и её сына найден. Но у меня-то другая задача. У меня полтора десятка, если не больше человек, которых убили Ольга Решина и её муж Бороданков. Я ничего не могу доказать до тех пор, пока не предан огласке история с препаратом. У меня есть только оборин, но экспертиза не обнаружила в его организме никаких отравляющих или ядовитых веществ. Сердечная мышца в плохом состоянии, да. Сосуды изношены. Но нет никаких оснований обвинять кого бы то ни было в том, что его чем-то травили, понимаете? мне не добраться до этих врачей. Что может сказать о Борине, что любовница его обманула и скрыла, что её муж работает с ней вместе? Тоже мне криминал, что мальчик Серёжа делал глупые ходы в шахматных партиях, когда речь заходила о студенческих романах Оборина полный бред. Что Оборин, находясь в кризисном отделении, стал хуже себя чувствовать субъективно. Нет ежедневных кардиограмм. Нет врачебных наблюдений. Нет заключений кардиолога и хирурга на момент его поступления в отделение и на момент ухода оттуда. Есть записи, что Аборин лёг в отделение, предъявляя жалобы на головные боли, быструю утомляемость, тахикардию, частые головокружения, слабость. С чем лёг, с тем и вышел. И никому трогательные истории о его неземной любви к Ольге Решиной и прекрасном самочувствии не нужны. Это пустое сотрясение воздуха. И чего вы хотите? Вы же сами сказали, что ничего нельзя сказать. Я хочу, чтобы поднялся скандал. Я хочу, чтобы выплыла история с архивом и с нарушением авторских прав. У нас нет в уголовном кодексе статьи о краже интеллектуальной собственности, но журналисты пока ещё не перевелись. Вы мне поможете? Вы расскажете о том, как ваш племянник одалживал у вас миллион долларов на покупку архива профессора Лебедева? и о том, что он вам при этом говорил об умирающих в отделении людях. Денисов покачал головой. Нет, не требуйте от меня невозможного. Я не могу позволить себе быть втянутым в скандал. Значит, пусть люди умирают, пока Бороданков ищет формулу Я всё понимаю, Анастасия, тихо и твёрдо сказал Денисов, и поверьте, меня это не оставляет равнодушным. Но есть вещи, которые для меня важнее. Я не могу. Простите меня. Я отдал вам сына, вы помогли найти убийцу Лили. Мы в расчёте. Конец книги.